Глава 26 19-й день. Никогда не мечтала танцевать, минуэт. И Марлизонский балет мне как-то не прельщал. Но эльфийские танцы оказались очень похожи на бальные развлечения французской и прочей аристократии. Череда изящных статичных поз, проходы, повороты, поклоны. Хорошо, что прожив жизнь музработника, я, по крайней мере, имела представление о том, как все это танцуют. Ну, а попав в гарем, почти ежедневно получала практические уроки. На руку мне сыграло то, что все знали. Эльфы жабятся отдавать властелину настоящих дочерей и подсовывают бедных родственниц из глубинки. Поэтому моё неумение танцевать весь этот придворно-приторный кардобалет никого не удивило. Но танцевать с Виландом оказалось даже приятно. Тем более на свежем воздухе и под аккомпанемент двух мандолин трубы и скрипки. Интересно. Музыкантов он вызвал во время нашего разговора или заранее приволок. Хотя я на его месте опасалась бы сочетания музыки и эльфийки. Я сама ещё какое-то время буду опасаться гитарных переборов. Ваше властелинство, можно вас попросить? Накостыляйте как следует тому паразиту, который испортил нам вечер с музыкой. Вот как найдёте, так от моего имени и добавьте, сколько не жалко. Я теперь боюсь сама играть, и вы вряд ли захотите меня слушать. «Обидно?» «Глупости!» — довольно резко отреагировал Вилланд и тут же прижал меня к себе. «Я не просто захочу вас слушать. Я даже верну вам вашу гитару. Она последовала за нами, но упала в болото. Мои арахниды сумели её вытащить». Он говорил всё это, а сам поднимал один ментальный щит за другим, пряча за ними все до единой эмоции. «Я не совсем...» Нет, не так. Я совсем не поняла, что это вообще было, но на уровне интуиции ощутила — лучше не переспрашивать. Тем более, что через секунду Вилан снова улыбнулся и опустил свои ментальные заслоны, наклонился и легонько поцеловал меня в губы, то ли утешая, то ли извиняясь за что-то. Приподнял моё лицо за подбородок и заглянул в глаза. «Вы чудесно играли, леди Даниэль. и я не позволю никому лишить меня этого удовольствия». Я радостно улыбнулась в ответ, а потом вздохнула. «Гитара — это хорошо, хотя называть её моей не слишком правильно. Она принадлежала той бедной девочке. И, признаться, здорово меня напугала, когда принялась своевольничать. Давайте на всякий случай положим её подальше, а я возьму какую-нибудь учебную гитару и поиграю вам всё, что вы захотите». Вилланд приобнял меня, нарушая этим очередную фигуру танца, и прошептал. «Уверен. В этот раз никто и ничто не помешает мне насладиться вашим талантом. А со своей вольной гитарой вам придётся подружиться, потому что она именно ваша. Ведь вы музыкальный маг, а она — артефакт для таких магов. Но, само собой, знакомиться вы будете под нашим салуватором-присмотром. Главное, чтобы этот присмотр был. Только магии мне не хватало для полного счастья». Не было у бабы забот, дали бабе магию. Меня одолело желание немного поворчать, но, похоже, этим я только еще больше развеселила повелителя. Гитару мне все же вручили, другую, не ту, которая занималась диверсионной деятельностью. Музыкантов отпустили, заявив, что танцую я вполне прилично. Он сам проверил, и Иллуатру жаловаться будет не на что. На веранде мы не остались, потому что к вечеру туда прилетели в гости местные комарики. Как-то само собой получилось что наслаждаться музыкой было решено в спальне. Поскольку мне было всё равно, в какой из четырёх имеющихся на втором этаже, вопрос решили просто — устроились в той, которая ближе всего расположена к лестнице. Виллан слушал импровизированный концерт с удовольствием и даже не зевал. Наоборот, завлекательно поблёскивал глазами и многозначительно улыбался, явно намекая на некое немузыкальное продолжение. Я тихо посмеивалась про себя, наблюдая, как этот мачо ерошит пёрышки — и мысленно качала головой. «Но я-то вижу, что укатали сивку крутые горки. Ему бы выспаться — чудищу. А секс — он и с утра вполне неплох». В конце концов пришлось пойти на хитрость. Властелин был раздет, разут, затянут на кровать. Он не особо возражал, не подозревая о моих коварных планах. Поскольку я его раздевала с явным удовольствием и вполне себе наслаждалась процессом, то и мысли у меня были определенной направленности. А потом я предложила сделать ему массаж. И не просто всего тела, а ещё и головы. Наивный Вилан спокойно откинулся на подушку. Он даже мурлыкал что-то блаженное, постановал и сладко вздыхал, пока я нежно перебирала густую тёмную шевелюру. Даже ещё успел вяло пошутить. Кстати, в сборнике наложниц было упоминание о массаже повелителю. Только я не помню, что там вам за это полагается. Но я уже распорядился подарить вам одну старинную книгу. Вам понравится. Мне за всё на свете полагается исключительно поцелуй. Непререкаемым тоном поправила я, сделав серьёзное лицо, и тут же взяла плату натурой. Подарки вы будете мне дарить просто так, когда вам захочется. А сейчас лежите молча и наслаждайтесь. Разрешается только стонать и мурлыкать. Вилан засмеялся и демонстративно громко изобразил довольного кота. Так, на середине очередного мурлыка и уснул. Я ещё немного погладила своего властелина по голове, по плечам, заботливо укрыла одеялом, поправила подушку и с чистой совестью прикорнула рядышком. Утро началось с того, что как-то незаметно облапанный во сне добыч закопошился и попытался слинять. «Да, очень редко со мной такое бывает, чтобы я сама приползла обниматься. Более того, обхватила добычу не только руками, но и ногами. Именно поэтому тихо уползти с места преступления у его темнейшества не вышло». Я сладко потянулась, не отпуская завоёванного, и поинтересовалась. «Кофе будешь?» «Кофе?» — несколько удивлённо переспросил Виланд. «Завтрак в постель?» В его голосе прорезалось ехидство с нотками печали и какой-то бесшабашной удали из серии «Гулять так гулять». «Тогда еще и бутербродов». «Бутерброды будем делать вместе», — обрадовала я властелина, наклонившись и легонько чмокнув его в губы. «Пошли на кухню, а то крошки в постели — это не мой сексуальный фетиш». «Пошли, мне без тебя скучно будет готовить». «Вот и правильно», — По утрам надо смеяться, мысленно напевать какую-то новую интересную мелодию, кружить меня на руках по комнате и целовать. «Отличный властелин!» Вилон снова рассмеялся моим мыслям, огляделся, не нашёл своего халата и сделал... «Наверное, это какой-то особенный повелительский зов». Наконец-то я его услышала и постаралась запомнить. На этот ментальный свист мигом явился незнакомый домовёнок покрупнее Шойши, притащил повелительский халат и тапочки потом застенчиво пискнув, выудил из шкафа вторую пару для меня. Я так умилилась, что потащила в кухню не только Виланда, но и домовёнка. Ещё вчера я обнаружила там набор продуктов, магическую плиту, очень похожую на электрическую, кучу кухонной утвари и нечто, смахивающее на вертикально поставленный гроб. Узкое и чёрное. Оказалось, магический холодильник. Незнакомый домовик получил спецзадание — набрать песка в самую большую сковородку. Они с Вилландом одинаково удивились, но возражать не стали. И очень скоро я колдовала над туркой, установленной в горячем песке. А Вилланд крупно, по-мужски, строгал окорок на бутерброды. Ошарашенный дымовёнок сидел под столом и ел конфету. Кофе в турке, приготовленный варварским методом, в сковородке с песком, оправдал все мои ожидания. Вилланд пил и жмурился от удовольствия. И признал, что без магии вкус совершенно другой. От этого занятия нас оторвал сердитый печальный писк. Заглянув под стол, я обнаружила там не только нового домовеныша, но и старого. Шойша был возмущён до глубины души. Это его эльфа и его конфета. Вилланд подавился бутербродом, наблюдая за тем, как домовики делят сладости. Пока я лупила его ладонью по спине, под столом были достигнуты мирные договорённости. Новый домовик по имени Ройера получил ещё одну конфету а Шойша — две конфеты и персик. Что не мешало ему на меня дуться? «Вот так вот», — наставительно сказала я повелителю изо всех сил, сдерживая улыбку. «За конфету Родину продадут. Ещё кофе?» «Женщины. Они могут оскорбить, даже не понимая этого». Вилланд протянул надутому Шойшу ещё один персик. Дымовичок тут же схватил добычу и теперь был похож на чёрный жадный мячик с отростками в каждой из четырёх лап по вкусняшке. «Расслабься, малыш. Твой соперник уйдёт отсюда вместе со мной, и все остальные конфеты достанутся тебе». Наше веселье прервал деликатный стук в дверь. На пороге нарисовал себе лабрысый секретарь в обнимку с пачкой каких-то бумаг. При виде него Виланс вздохнул так душераздирающе, что даже домовики под столом перестали цапаться и сочувственно заморгали оттуда двумя парами глазищ. Повелитель вздохнул ещё раз, отложил недоеденный бутерброд и выполз из кухни. «Мора Арграс». «Ваши советники хотят с вами посовещаться в спокойной обстановке». «Я сейчас пойду на озеро, а потом к Ришике. предложила я, быстро убирая со стола. «Можете совещаться прямо тут. Кофе в шкафу, бутерброды в холодильнике. Могу ещё нарезать и оставить вам». Вилланд меня обнял и благодарно поцеловал, излучая в пространство что-то такое из серии во плоти». Я засмеялась. «Понятно. Бутербродов нарежу с запасом». «Как освободитесь, пришлите за мной, домовичка. Уже по пути к озеру пришлось менять маршрут, потому что меня поймала зельма и, не слушая никаких возражений, утащила пытать. В смысле, буренка уже пришла и ждала только меня, чтобы снова заняться бальными нарядами. Плакал мой отдых на пляже. Бурёнку пришлось усиленно запихивать в самые глубины подсознания, чтобы случайно не ляпнуть вслух. Но меня всё равно периодически пробивало на хихи — Очень уж действо на веранде напоминало известный детский мультик про бурёнку из Маслёнкина. «Одни коровьи ресницы чего стоили?» Я в реальности была знакома с несколькими нормальными коровами. «У них такого не было!» Вырваться удалось только к обеду. Слава богу, никто из девчонок не пошёл меня провожать, потому что я сразу, как только Ришикина веранда скрылась за кустами, свернула не в ту сторону и бегом поскакала к озеру. Мне просто необходимо было нырнуть в холодную воду и остудить вскипевший организм. Я и в прошлом теле терпеть не могла примерки и покупки, и в этом ничего не изменилось. Золотистый полумесяц пляжа манил спокойствием и негой. И был занят. Впрочем, общество русалочки меня сейчас не пугало, ибо она совершенно точно не собиралась прыгать вокруг меня с тряпками и ножницами и тем более не собиралась колоть мои несчастные бока булавками. Орения была тиха и меланхолична. Я, признаться, с некоторой опаской ждала ее реакции на паучьи-персики возле моей двери. Почему-то мне казалось, что данное событие ни разу не секрет для окружающих. Но опасалась я зря. Грустила русалочка исключительно потому, что вкусный рашерт. До сих пор где-то там лечил покалеченные лапы и на озере не показывался. Меня накрыло сразу двумя противоречивыми эмоциями. Первой взметнулась совесть. Я ведь, дура такая, даже не поинтересовалась, как там мой спаситель. А вторая, даже не знаю, как её назвать. Но то, что персиковое паломничество совершенно не мешало товарищу-пауку регулярно кормить Арению малиной и полезным рр буль буль или как там оно, с какой-то стати меня ужасно развеселило. Мы очень плодотворно побеседовали с хвостатой подружкой о мужиках вообще и о конкретной их пользе в частности, вдвоём повеселились на тему малины и персиков и почувствовали себя в какой-то мере чуть ли не родственницами. Похихикали ещё и на эту тему. А потом наше уединённое плюханье в тёплой водичке нарушил белобрысый секретарь, чьё имя я с грехом пополам выучила. Ритферт. Я молодец. Наслаждаясь собственным умом и сообразительностью, я первым делом познакомила хвостатую подружку с восьминогим посланником и очень удивилась, обнаружив явное смущение с белобрысой стороны и столь же явное неприкрытое кокетство с другой. Оренья стреляла глазками, трепетала ресничками, соблазнительно выгибалась на отмеле, пряча хвост под водой и даже заметно зеленела. Я так поняла, что это русалочий аналог стыдливого девичьего румянца. Ридферд каменно молчал в ответ на все её призывные действия, но при этом стоял на месте, как приклеенный, и даже лапками не перебирал. Официально он вроде как ждал меня, а по факту, похоже, просто не знал, как реагировать на такое прямолинейное завлекалово. Кончилось всё тем, что оба персонажа с надеждой уставились на меня. Я слегка опешила. Ну, с русалочкой всё понятно. Если бы она когда-нибудь видела земное аниме и знала современный молодёжный сленг, все её мысли можно было бы сформулировать в двух словах «ми-ми-ми» и «хочу-хочу». У Ритферта всё было несколько сложнее. То есть «ми-ми-ми» «русалочка» с ними можно, и «хочу-хочу» тоже присутствовало. Но вместе с тем этот белобрысый трёхсотлетний скромник понятия не имел, с какой стороны подступиться к завлекательно-чешуйчатому хвостику. То есть, как я уловила из сумбурных паучьих мыслей, технические вопросы его не волновали. Бордели изобрели не вчера. А вот на моменте знакомства с приличной девушкой товарища клинило не по-детски, и он ждал от меня конкретных подсказок. Хм. Мой мозг тоже попытался встать раком-боком и застрять в потоке мыслей на уровне определения «русалочки» как «приличной девушки». Но я с размаху дала ему пинка, отправив полет четким посылом про свой устав и чужой монастырь. Сказано «приличное» — значит приличная. Может, у русалок уровень приличности определяется как раз количеством иных пауков. И вообще это все ерунда. Делать-то что? Мне точно нужно будет открыть со временем брачное агентство. Переводить с паучьих мыслей на русалочки слова и обратно я уже умею. Во всяком случае, не без труда, но мне удалось договориться о свидании на закате. «Да-да. Именно мне и именно договориться. Потому что парочка стойко изображала девственное смущение в комплекте с полным отключением всех коммуникативных систем. А всезнающая эльфа изображала разночастотный радиоприёмник, по очереди улавливая передачи то одного, то другого стеснительного мозга. Главное, я так и не поняла, с чего Арэнни это перешла исключительно на язык жестов. Раз как-то заманила в своё озеро без посторонней помощи». Видимо, склонность поездить на халяву на чужом горбу свойственна всем существам, не исключая подводных гуманоидов. Домой мы ушли под аккомпанемент ментального русалочьего ликования и предвкушения. Ибо блондинистый экзотик постоянно пробегал мимо озера на такой скорости, что ни одна его обитательница просто не успевала свернуть хвост в завлекательный крендель. И только Орене и повезло. Такой беленький, стройненький, с красивыми глазками. И наверняка просто потрясающе вкусный. Беленький и вкусный, всю дорогу был радостно возбуждён. У него даже зрачки то расширялись, то сжимались в точку, чётко в такт предвкушающим мыслям. Ну и на здоровье, как говорится. У меня других проблем полная октава. Мужики на кухне совещались, продуктов нет, посуда грязная, на столе крошки. Всё как у людей. Кстати, второй советник его темнейшества... Рэмшурк вполне удобно пристроил свою хитиновую… брюшко на мягком кухонном диване. Видимо, вся мебель здесь сделана в расчёте на гостей пауков. Тут и я обратила внимание на необычную ширину сидящих мест. «Не суетитесь, леди. Вам сейчас придётся отправиться с нами в замок, где лорд Илуватрион. На этом месте первого советника слегка перекосило. Второй попытался приглушить мысленное хихиканье, а сам повелитель сделал каменную морду лица, прежде чем продолжить. «Представит вас, моей сестре и племяннице, как свою даму, а затем вы составите нам компанию во время небольшого семейного обеда. У вас есть простенькое эльфийское платье для соответствующего случая?» «Опять платье!» Я уронила тряпку, которая между делом быстро вытирала стол. «Это мужик может рассуждать о суете и прочих безобразиях, а меня нервирует заляпанная столешница!» «Вы прекрасны без них, но, боюсь, мои родственницы не оценят. Кстати, напоминаю вам, что улешие обитают в замке не только для того, чтобы их кормили конфетами. Они прекрасно справятся с наведением порядка в комнате, пока вы приводите в порядок себя». Переческу желательно сделать тоже эльфийскую, чтобы открыть ваши замечательные ушки. В доказательство замечательности меня поймали, сгребли в охапку и слегка прикусили кончик уха. «Всё это отлично! Почему у меня такое ощущение, что меня втягивают в какую-то жуткую авантюру?» «Ладно, кому же ещё тут доверять, если не властелину?» «Правда, есть нюансы». Я улыбнулась второму советнику, мысленно отметив для себя, что он вроде бы пока не в курсе неведомой зверушки в теле местной жительницы. Поэтому специально для повелителя, с самым невинным видом, глядя ему в глаза, уточнила ментально и адресно. «Понятия не имею, как выглядит эльфийская прическа». «Я примерно представляю, как это выглядит, но и только». Ответил он мысленно, а вслух добавил. «Не волнуйтесь. Лорд Илуватрион, как самое заинтересованное лицо, с удовольствием окажет вам посильную помощь с прической, а также поможет с выбором украшений. А платье мы сейчас сами выберем».